Неделя 14. Сохраняйте чистоту и природу. Экологичная жизнь. Современные технологии должны принести экологии свои апологии. Алан Эдисон. Поддерживать чистоту в доме очень важно, но еще важнее то, как именно это делать. Многие чистящие средства, имеющиеся в продаже, содержат ядовитые химические вещества – которые могут нанести вред вашему здоровью. В большинстве таких продуктов содержатся ингредиенты, напрямую связанные с риском развития различных заболеваний, в том числе астмы, рака, гормональных нарушений, проблем с нервной и репродуктивной системой. Кроме того, многие едкие вещества при неправильном использовании могут стать причиной ожогов кожи, глаз, и даже повреждений легких. Перемена. Удалите ядовитые химикаты из своего дома и окружения, перейдя на более экологичные чистящие средства. Путь к успеху. К счастью, в настоящее время нам стали доступны экологичные варианты чистящих средств. Однако компании, заявляющие о том, что их продукция – не наносит вред окружающей среде, не всегда полностью честны. Поэтому очень важно разумно подходить к выбору действительно экологичных средств. Первое. Токсичные составляющие. Вы должны разобраться в том, какие вещества потенциально наиболее вредны для вас и вашей семьи, чтобы знать, на что именно обращать внимание при покупке. При этом Многих ингредиентов лучше вообще избегать. Поговорим о самых опасных. Чего не должно быть в составе чистящих средств. Ингредиент. 2-будоксиэтанол, также монобутиловый эфир, этиленгликоля и другие эфиры гликолей. Почему это плохо? Повреждает эритроциты и может вызывать анемию. Загрязняет атмосферу, превышая допустимые нормы для рабочих мест. Может влиять на репродуктивную функцию и вызывать нарушения развития. Признан Министерством охраны природы возможным канцерогеном. Ингредиент. Алкил-фенолетоксилат. Почему это плохо? Распадается на алкилфенолы, которые нарушают гормональный баланс запрещен к применению в составе чистящих средств Евросоюзом и Канадой. Другие названия – нанил и актилфенолетоксилаты, или нон и октоксинолы. Ингредиент. Краситель. Почему это плохо? Общий термин, под которым могут подразумеваться различные вещества, в том числе и ядовитые. Лучше избегать. Ингредиент. Этаноламины. Почему это плохо? Многие стимулируют развитие астмы. Некоторые могут обладать канцерогенным и нейротоксичным эффектом. Встречаются другие формы. моно ди и триэтаноламины. Ингредиент. Отдушки. Почему это плохо? Могут содержать Сотни непротестированных веществ, в том числе токсичные ингредиенты, например, фталаты или синтетический мускус, которые вредят гормональной системе. Часто вызывают аллергию. Ингредиент. Хвойное или цитрусовое масло. Почему это плохо? При применении в загрязненной или насыщенной озоном атмосфере образуют канцерогенный формальдегид. Ингредиент. Четвертичные соединения аммония. Почему это плохо? Могут провоцировать развитие астмы. В результате слишком частого применения может выработаться устойчивость бактерий к ним и другим антибактериальным компонентам. Встречаются варианты, алкилдиметилбензиламоний хлорид отбах бензалконий хлорид дидецилдиметил бензиламоний хлорид задание повышенной трудности Вы уже используете дома безвредную для окружающей среды продукцию Можете переходить на следующий уровень Готовьте чистящие средства сами Это наиболее безопасный и естественный способ Соблюдать нормы экологичности. Перечислим самые обычные домашние средства, обладающие чистящими свойствами. Безопасные домашние чистящие средства. Средства. Пищевая сода. Чистящие свойства. Абразивное средство удаляет грязь, дезодорант, смягчает воду. Средства. Кукурузный крахмал. Чистящие свойства. Применяется для мытья окон, полировки мебели, чистки ковров. Средство – этиловый спирт. Чистящие свойства – дезинфицирующее средство. Средство – лимон. Чистящие свойства – разлагает жиры, дезодорант, убивает бактерии. Средство – мыло. Не используйте сорта с нефтяными дистиллятами чистящие свойства. Биоразлагаемое чистящее средство. Средство, кальцинированная хозяйственная сода. Чистящие свойства: разлагает жиры, удаляет пятна, смягчает воду, используется для мытья стен, плитки, раковин и ванн. Может вызывать раздражение слизистых. Не использовать на алюминиевых поверхностях. Средство Белый уксус. Чистящие свойства. Разлагает жиры, убивает бактерии, плесень и другие микроорганизмы. Удаляет неприятные запахи и некоторые пятна. Не используйте на цементных, мраморных или пористых каменных поверхностях. Поговорим о некоторых домашних рецептах для различных хозяйственных потребностей. Чистки-уборки. Но, пожалуйста, учтите, эти рецепты способствуют снижению использования токсичных веществ в доме, однако результаты могут быть самыми разными. Поэтому, по мере возможности, проверяйте действие любого из этих средств на небольших, незаметных участках и будьте осторожны. Изготовленные средства берегите от детей и снабжайте этикетками. Кухня. Первое. Поверхности не каменные и не мраморные. Одна часть уксуса на одну часть воды. Протрите поверхности раствором. Второе. Разделочные столы и другие поверхности. Посыпьте пищевой содой и потрите влажной губкой. Также применяется для мытья раковин из нержавеющей стали, разделочных досок, поверхности плит и холодильников. Третье. Микроволновая печь. Скипятите 2 столовые ложки пищевой соды с одной кружкой воды. Протрите этим раствором внутренние поверхности. Четвёртое. Средство для посудомоечной машины. Налейте полстакана уксуса в отделение для моющего средства. Запустите нужную вам программу, как обычно. Пятое. Посуда. Разрежьте лимон пополам и посыпьте срез пищевой содой. Протрите посуду лимоном. Шестое. Дезодорант для измельчителя мусора. Бросьте лимонные или апельсиновые корки в измельчитель. Включите без воды и дайте поработать, пока корки хорошо не измельчатся. Оставьте на 10 минут и смойте. Седьмое. Дезодорант для холодильника. Оставьте открытую коробку с пищевой содой в холодильнике. Это хороший способ удаления запахов. Восьмое. Духовка. Смажьте духовку изнутри пастой из пищевой соды и воды. Оставьте на ночь. На следующий день хорошо потрите, затем вытрите насухо мокрой губкой или тканью. Ванная. Первое. Плесень. Побрызгайте поверхность лимонным соком или уксусом. Оставьте на 10 минут, затем потрите жесткой щеткой. Второе. Унитаз. Раз в неделю наливайте 3 стакана уксуса в унитаз и 3 стакана в бачок чтобы поддерживать чистоту. Третье. Стоки. При засоре засыпьте в сток стакан соды, затем залейте стаканом уксуса. Оставьте на 15 минут, затем пролейте горячей водой. При необходимости повторите. Поверхности. Первое. Окна и зеркала. Смешайте 2 чайные ложки белого уксуса с 1 литром воды в бутылке с пульверизатором. Побрызгайте на стекла и протрите газетой. Бумажные полотенца оставляют полосы. Второе. Окна и зеркала без разводов. Растворите четверть стакана кукурузного крахмала в литре воды. Перелейте в бутылку с пульверизатором. Побрызгайте на окна и зеркала, затем тщательно протрите сухой махровой тканью. Третье. Деревянные полы. Смешайте четверть стакана белого уксуса и 850 мл теплой воды.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 Используйте нетоксичные чистящие средства.